Голова девятая. Атаман, отправленная птичка вернулась. Что уже? Солнце только встало. Ее же ночью отправили. Зараза. Я думал, на отправку почты несколько дней уйдет, а она вернулась уже утром. Либо у этой пташки был реактивный двигатель, либо летала она совсем недалеко. Я даже не знаю, что из этого хуже. Атаман, птичка, ловите ее. А там она к людям полетела? Дерьмо! Конечно, она к людям полетела. Мы же ей настройки обнулили. А значит, к ним она и должна вернуться. Почему она так рано вернулась? Все туда, бегом, бегом! Мы должны знать, что именно написано в послании. О, мама, ваше высочество, спасите меня! Спящий в пооске торговец не мог заснуть больше половины ночи, отказываясь просыпаться с рассветом. Он жевал угол своего спальника и смог отогнать сон только тогда, когда услышал громкий шум хлопающих крыльев. Тут же, продрав глаза и согнувшись в поясе, он судорожно осмотрел все свое окружение и тут же ощупал собственный живот. «Спасибо, что живой!» — выдохнул он, отгоняя остатки сна. «Ночь прожил, и то ладно!» Почтовая птица влетела в маленький торговый лагерь, И села на край самой большой повозки, а оттуда же высынулись две толстые ладони и схватив ее за лапы, тоже затащили внутрь. Поверить не могу, что его высочество уже так близко. Улыбнулся толстяк, радуясь столь скорому ответу на свое сообщение и разворачивая полученное послание. Я буду спасен. Отличная работа. Да, да, ваше высочество, да. Я тоже собрал слухи о странном оружии, которым эти гоблины располагают, и очень сильно в нем заинтересован. Ваше высочество, вы не сможете его забрать, если не атакуйте их немедленно. Когда ты получишь это письмо, я уже войду в столицу северных земель. Ужасно, что такую отсталую деревню они называют столицей. Но、ну、да ладно. Передай их королеве, что второй принц прибыл. Пускай поторопится вернуться, чтобы его поприветствовать. Нет, Ваше высочество. Вы не должны тратить на этих деревенщин свое время. Гоблины!» «Я обдумал твое предложение, и мне оно оказалось по душе. Так как гоблины официально управляют всеми землями, то передает меня очень вежливое приглашение и им. Пускай они тоже явятся в столицу. Я покажу им свое милосердие». «Какое предложение? Ваше высочество!» «По скриптум». По дороге сюда я захватил парочку заморских тварей, которые каким-то чудом забрели к нам. Так что я подумал, вместе с милосердием, которым я не обделен, будет неплохо показать гоблинам и все могущество империи, устроив для них показательную казнь. Уверен, увидев горящих в огне демонов, даже тупые гоблины поймут, что для них лучше. Ох, толстоватый торговец дочитал послание и тут же сел на задницу. Как же так? Как же так? Вышло? Еще раз пробежавшись глазами по бумаге, он убедился, что прочитал правильно, а затем протер их и перечитал снова. Как вы пришли к этому решению, Ваше Высочество? Почему? Дрожащими руками он держал бумагу и перечитывал написанное там раз за разом. Нет. Покачал он головой, закусив губу. Я не могу так поступить. Это ошибка, Ваше Высочество. Если я так сделаю, то случится катастрофа. Тут же отыскав глазами все еще сидящую рядом с ним птицу, он мгновенно принял решение. Нужно снова написать. Нужно образумить этого принца, иначе мы все трупы. Тут же поднявшись на ноги, он был полон решимости получать самого второго принца, но. Легкое ненавязчивое покашливание прозвучало совсем рядом с его повозкой, а затем спустя всего секунду внутрь проникла зеленая глуповатого вида голова. «Доброго утреца!» «Как спалось?» а -а -а Бедняга так сильно испугался, что у него обмякли руки. Сдрогнув всем телом, толстяк вытянулся по струнке, рассыпав по полу как приготовленные инструменты, так и несколько листков бумаги, исписанных и нет. Резко обернувшись, Он посмотрел на появившегося гоблина и попытался улыбнуться. Но улыбка получилась такой уродливой, словно его застукали за чем-то непотребным. «Эм...» Только что появившийся гоблин неловко почесал кончик своего носа. «Все хорошо?» «Хорошо!» Тут же кивнул тот. «Все хорошо! Отлично! Спалось? Да, хорошо! А вам?» «Вы не нервничайте так!» — улыбнулся гоблин. «Я ж вас не съем!» «Ха-ха-ха!» <связывающие> — выдохнул толстяк, снова ощутив ползущий по телу холодок. «Да?» «Ага!» — кивнул гоблин, смотря на этого торговца невразительным взглядом. «Пока!» Рот бедняги открылся, но так и не смог извергнуть ни одного слова. А гоблин, смотря на это, просто утвердительно кивнул. «Шутка!» «Хух!» <связывающие> Глава торговой гильдии так сильно выдохнул, что его живот стал казаться раза в два меньше от обычного. Пожалуйста, не шутите так. Я же уже не молод. Ну ладно, сказал гоблин, пожав плечами. Пойдемте со мной. Пойдемте, повторил торговец почти на рефлексах. А затем снова щитил, как его сердце рухнуло в пятки. А куда? Как куда? Полыхнулся тот. Вы же хотели наш спорта смотреть, да? Вот походите, посмотрите. Мне тоже очень интересно. «А-а-а-а!» Толстяк очень осторожно ответил и хотел отказаться, в то же время буквально силой заставив себя не смотреть на лишащие на полу инструменты и бумаги, которые он совсем недавно обронил. «Ладно», — сказал он, решив, что покинуть эту повозку, будет куда безопаснее, чем остаться внутри и позволить гоблину что-то заподозрить. Под пристальным взглядом этого непрошенного гостя Толстяк выполз на улицу, и направился вслед за гоблином, оставив позади саму повозку, инструменты, разбросанные по ее полу, птицу, продолжающую спокойно сидеть внутри нее, и трех гоблинж, которые залезли внутрь прямо во время этого непродолжительного диалога. «Ушли!» «Ага, ушли!» Без пардона осматривая внутреннее убранство, две девочки тут же собрали с пола все, что им показалось подозрительным. А затем и вовсе стали копаться в ящиках, Несильно беспокоясь, что этот шум привлечет внимание торговцев в лагере, уже какое-то время толпящихся у костра в ожидании завтрака, не найдя ничего интересного, первая из этой тройки просто подтапталась на еще теплом спальнике, села на него и тихо вздохнула. Кушать хочется. Запах от костра и в самом деле был довольно манящим. Курлык. Почтовая птица, оставленная без присмотра. Решила слезть со своего насеста и взмахнула крыльями, умудрившись взлететь внутри узкой повозки и перепаркнуть на клетку со своими собратьями. Однако это непринужденное действие тут же привлекло внимание всех, кто внутри этой повозки находился. Птичка, птичка важная. Две девочки переглянулись между собой, а третья тут же утвердительно кивнула. Да, важная. Отоман говорил важная, а еще интересно. Интересно, важное? Интересно, вкусное? Две девочки, рассевшись на ящиках, снова переглянулись, затем посмотрели на подругу. Птичка еда? Еда? Важная? С гордым видом развечиться, что сидела на спальнике, высоко задрала нос и улыбнулась. Атаман сказал интересно, но потом. Две ее подруги переглянулись в третий раз. но теперь более оживленно и весело. «А сейчас? Потом? Нам тоже интересно!» «А сейчас?» — растерянно повторила зачинщик еще не случившегося преступления. «Наверное, да? А нам интересно?» «Интересно!» — тоже кивнула девочка рядом с ней и едва не свалилась с ящика. «Нам интересно!» «Тогда проверим?» Улыбнулась, став ставая со спальника и посмотрев на топчущуюся на клетке птицу. А Таману расскажем? Точно расскажем. Похвалят. Курлык?